С Лулой и вы, скорее всего, не встречались, продолжал Бристоу, как будто Страйк высказал свои сомнения вслух. Ее взяли в семью уже после смерти Чарли в четырехлетнем возрасте. До этого она пару лет жила в детском доме. Мне тогда было почти пятнадцать, как сейчас помню. Я стоял в дверях и смотрел, как отец идет к дому и несет ее на руках. На ней была красная вязаная шапочка. Мама до сих пор ее хранит. Тут Джон Бристов вдруг разрыдался. Зрелище было не из Он горбился, содрогался и закрывал лицо. Между пальцев текли слезы и сопли. Пару раз создалось впечатление, что он вот-вот успокоится, но рыдания накатывали с новой силой. «Простите, простите, его боже!» Он задыхался, всхлипывал, промокал глаза под стеклами очков с комканным носовым платком и никак не мог взять себя в руки толкнул дверь робин внесла в кабинет под нос бристо отвернулся но его выдавали судорожно вздрагивающие плечи страйк успел еще раз взглянуть на девушку в костюме та хмуро таращился с приемной в его сторону поверх номера дейли экспресс робин поставил на стол две чашки молочник сахарницу вазочку с шоколадным печеньем все это страйк видел впервые вежливо улыбнулась в ответ на благодарность и собралась выйти «Постойте, Сандра», — остановил ее Страйк, — «можно вас попросить?» Он взял со стола листок бумаги и незаметно положил его на колено. Пока Бристо ухлюпал носом, Страйк начал писать очень быстро и по мере силы разборчиво. «Погуглите Лула Лендри. Правда ли, что ее удощерили, и если да, то кто? С посетительницей? Что и надо? Ничего не обсуждайте. Ответы запишите и принесите мне. Ни слова вслух». Робин молча приняла у него записку и вышла из кабинета. «Простите, мне так неловко», — выдавил Бристу, когда дверь закрылась. «Это не... обычно я не... я уже вернулся к работе, веду дела клиентов». Он несколько раз сделал глубокий вдох. Покрасневшие глаза еще больше усиливали его сходство с кроликом-альбиносом. Правое колено опять задергалось. «Для меня это было очень тяжелое время», — прошептал он, стараясь дышать ровнее. «Лула, а теперь вот мама при смерти». От одного вида шоколадного печенья у Страйка потекли слюнки. Он зверски проголодался, но жевать под всхлип охи и вздохи Бристу было бы хамством. На улице пулемётной очереди грохотал отбойный молоток. «После гибели Лулы мама совсем сдала» сломалась. У нее онкология. Заболевание было в стадии ремиссии, но сейчас опять наступило ухудшение. И врачи говорят, что помочь ей уже нельзя. Понимаете, она пережила две такие трагедии. Когда не стало Чарли, она едва не лишилась рассудка. Тогда-то отец и подумал, что ей нужен еще один ребенок. Родители всегда хотели девочку. Они подали заявку, но не сразу получили разрешение. А тут подвернулась Лула, мулатка. «Таких неохотно берут семьи». «Вот так и получилось, что она вошла в наш дом», — сдавленно подытожил Бристов. «Красавица была с детства. Как-то раз мама взяла ее с собой по магазинам, и Лулу заметили на Оксфорд-стрит. Ею заинтересовалась Афина. Это одно из самых престижных агентств. К семнадцати годам сестра стала профессиональной моделью». На момент смерти ее состояние оценивалось примерно в десять миллионов. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Вы, наверное, и так в курсе. Лула была на виду. Люди считали, что знают о ней все. Он неловко трясущимися пальцами взялся за чашку и пролил кофе на безупречно отутюженные брюки. «Что же конкретно вы хотели мне поручить?» — осведомился Страйк. Опустив дрожащую чашку, Бристо крепко ссыпил пальцем. «По общему мнению, моя сестра покончила с собой, но я в это не верю». Страйк вспомнил телевизионные репортажи. Черный пластиковый мешок поблескивал под беспрерывными вспышками камер, когда его на носилках грузили в машину. Папарацци, сбившись плотной кучкой, направляли объективы на слепые окна, и от черных стекол отскакивали белые блики. Как и любой вменяемый британец, Страйк знал о смерти Лулы Лэндри больше, чем ему хотелось или требовалось. Когда тебя со всех сторон грузят такой историей, ты волей-неволей впитываешь факты и составляешь собственное мнение. Подчас настолько предвзятое, что у тебя даже не остается морального права войти в число присяжных. «Но ведь расследование было проведено по всей форме?» «Да. Но главный следователь изначально склонялся к версии самоубийства. Только лишь потому, что Лула принимала препараты лития. Он упустил из виду множество фактов. Об этом даже писали в интернете». Бристоу бессмысленно потыкал пальцем в поверхность стола, где должен был стоять компьютер. «Вежливый стук». И в кабинете появился Робин, которая передала Страйку сложенный листок, и тут же вышла. «Простите», — сказал Страйк. «Мне давно обещали прислать эту информацию». Чтобы Бристоу не подсматривал, он развернул записку на колени и прочел.